Часть волжских угров сменила хазарскую зависимость на печенежскую, а другая, и, вероятно, еще большая часть, передвинулась далее на запад по пути, давно проложенному кочевниками, то есть в степи Черноморские. Судя по известию о построении Саркела, печенеги в первой половине IX века уже находились в степях Придонских. Стало быть, последнее передвижение угров в западное Черноморье совершилось не позднее конца VIII века. И действительно, в той же первой половине IX века мы встречаем их там, по свидетельству византийских писателей, именно Льва Грамматика и Георгия Мниха. Македонские пленники, поселенные болгарским царем Крумом на северной стороне Дуная, вздумали бежать оттуда с помощью греческих кораблей. Так как главные силы болгар в то время воевали Салунскую область, то болгарский царь Владимир пригласил на помощь угров, которых византийцы при этом называют и гуннами, и турками. Угры явились в большом числе на берега Дуная, однако не помешали бегству македонян. А это событие происходило в эпоху императора Феофила, то есть именно в эпоху упомянутого высшепосольства Днепровской или Киевской Руси к этому императору. Известие о русском посольстве к Феофилу, сохраненное на амбертинскими летописями, есть драгоценный луч света, прорезывающий тот мрак, который покрывает судьбы Руси перед ее грозным появлением под стенами Константинополя в 865 году. Это известие, несомненно указывающее на существование Днепровско-Русского княжества и на его мирные отношения с Византией уже в первой половине IX века, находится в полном согласии с последующим свидетельством патриарха Фотия о Руси 865 года. Он говорит, что варвары справедливо рассверепели за умерщвление их соплеменников. Они благосклонно требовали и ожидали кары, равны злодеянию. И в другом месте. Их привел к нам гнев их, но, как мы видели, Божья милость отвратила их набег. Из этих слов можно понять, что нападению Руси предшествовали ее посольские торговые сношения с Византией и не только сношения, но и договоры, ибо известные договоры Олега и Игоря являются только продолжением прежних. Ясно, что какое-то умерщвление русских людей в Греции вызвало набег Руси на Константинополь. Подобно латинскому известию о русском посольстве 839 года, византийское свидетельство о построении Саркела – также бросает некоторый луч света на русскую историю того времени. Это свидетельство устраняет нашу летописную басню об Оскольде и Дире, освободивших Киев от хазарской Дани. Ибо оно и показывает, что уже в первой половине IX века границы хазарского государства на севере было нижнее течение Дона и Волги, и что хазары стараются с этой стороны защитить себя от нападения других народов, именно Печенегов и Руси. Очевидно, летописное предание или, как мы заметили, смешивало турко-хазар с аварами, или спутывало Днепровскую Русь с Русью Тмутараканской, собственно, болгарской, которая действительно находилась в зависимости от хазар. Точно так же известие летописи о хазарской дании у Радимичей, Северян и Вятичей, если принять в расчет географическое их положение. Но вопрос несколько изменяется, если название двух последних племен примем в более обширном значении, нежели какое они имеют у наших летописцев. Известно, что наша Севера есть то же, что сервы или сербы. Имя, когда-то бывшее не видовым, а родовым названием для значительной части славянских племен. Точно так же и название «вятичи» Есть только видоизменения другого родового имени, то есть антов или вантов, вятов, венетов. Обесчисленные племена антов, как замечает Прокопий, соприкасались своими жилищами на юге с таврическими и кубанскими гуннами, то есть болгарами. Вообще славянские племена в те времена далеко распространялись на юго-восток, до самого Кавказа и Нижней Волги. Только в течение длинного ряда веков, многократным наплывом турецких кочевых орд, начиная с турка хазар и кончая татарами, юго-восточные ветви славян были отторгнуты от своих соплеменников и впоследствии утратили свою народность. Но в эпоху, о которой идет речь, часть этих славян входили в пределы хазарского государства. О том в особенности свидетельствуют арабские известия. В этих известиях Дон и Волга нередко встречаются под именем «Славянской реки». Баладури, писатель IX века, говорит, что арабский полководец Мерван во время набега на Хазарию взял в плен 20 тысяч славян, которых поселил за Кавказом. А такая цифра ясно указывает на присутствие многочисленного славянского населения в пределах хазарского государства. Масуди прямо говорит – что некоторые племена язычников, обитающих в земле Хазарского царя, суть славяне и руссы, что из них набираются отряды в его войско и что они населяют целую часть его столичного города Итиля».